Глава вторая. «Вот, мистер Струан, выпейте это», — благожелательно произнес врач, возвышаясь над походной кроватью. Они находились в хирургической палате британской миссии в Канагаве, и ему удалось в основном остановить кровотечение. Тайрер сидел на стуле возле окна. Он и Струан появились в миссии около получаса назад. Выпейте, и вы почувствуете себя лучше. Что это? Волшебный напиток. Главным образом лауданум. Это вытяжка из опиума и морфия моего собственного изготовления. Он снимает боль. Мне придется подлатать вас немного. Но вы не волнуйтесь. Я воспользуюсь эфиром, так что вы просто уснете. Струан. Почувствовал, как его окатила холодная волна страха. Применение эфира в хирургии было недавним новшеством. Его очень рекомендовали, но все же пока что оно считалось экспериментальным. «Я... Мне никогда не давали эфиры и не делали операций, так что я не думаю, чтобы я... Не тревожьтесь». Анестетики на самом деле вполне безопасны, если умело ими пользоваться. Доктору Джорджу Бэкбату было 28. Двух метров ростом он обладал под стать росту могучим сложением. За последние 5-6 лет мне много раз приходилось пользоваться эфиром и хлороформом, и они давали отличные результаты. Поверьте, вы ничего не почувствуете. и для больного это дар божий. «Это верно, мистер Струан», — сказал Тайрер, стараясь быть полезным и зная, что это у него все равно не получится. Его рану уже обработали йодом, зашили, перебинтовали, и теперь он держал руку на перевязи, благословляя судьбу, что рана оказалась более-менее поверхностной. Один приятель, с которым я познакомился в университете, Рассказывал, что ему вырезали аппендицит, усыпив хлороформом, и ему не было больно ни капельки. Он хотел, чтобы голос его звучал убедительно, но сама мысль о хирургической операции и о гангрене, которая так часто наступала впоследствии, пугала и его тоже. — Не забывайте, мистер Струан, — спокойно продолжал Бепкотт, скрывая тревогу. Почти пятнадцать лет прошло с тех пор, как доктор Симпсон впервые применил хлороформ в хирургии. И это время мы не теряли даром. Я целый год ассистировал ему в королевской больнице, прежде чем отправиться в Крым. Его лицо помрачнело. Там я тоже многому научился. Ну да ладно, та война закончилась, и слава Богу. Наш добрый приятель Лауданум... Кроме всего прочего, вызовет у вас и эротические сновидения, если вам повезет. А если нет? Вам повезет. Вы оба редкие счастливчики. Струан вымученно улыбнулся, превозмогая боль. Нам повезло, что мы нашли здесь вас, и очень быстро, уж это точно. Инстинктивно доверяя Бепкату, он выпил бесцветную жидкость и опять откинулся на спину, едва не потеряв сознание от боли. «Пусть мистер Струан отдохнет немного», — сказал Бепкот. «А вам лучше пойти со мной, мистер Тайрер. Нам с вами еще предстоит кое-какая работа». «Разумеется, доктор». «Струан, могу я принести вам что-нибудь, сделать что-нибудь для вас?» «Нет, нет, спасибо. Вам, вам вообще незачем ждать». «Не говорите глупостей. Конечно же, я останусь с вами». Тайрер, нервничая, вышел вслед за доктором и закрыл дверь. «С ним все будет в порядке?» «Не знаю. По счастью, самурайские мечи всегда чистые и режут, что твой скальпель. Извините, я оставлю вас на минуту. Я здесь сегодня единственное официальное лицо». и теперь, когда я сделал все, что мог, как врач, мне необходимо выполнить обязанности представителя ее королевского величества. Бэбкат являлся заместителем сэра Уильяма. Он отправил катер миссии через залив в Иокагаму, чтобы поднять тревогу. Послал китайского слугу за местным губернатором, и еще одного, чтобы тот выяснил, какой даймё, или князь, прошел через Канагаву пару часов назад. объявил боевую готовность отряду из шести солдат и налил тайрору щедрую порцию виски. — Выпейте. Считайте, что это лекарство. — Так вы говорите, убийцы что-то кричали, нападая на вас? — Да. Это... это было что-то вроде сонно... сонной. И... Мне это ни о чем не говорит. Ладно, будьте как дома. Я вернусь через минуту, мне нужно приготовиться. Он вышел. Рука Тайрара, на которую наложили семь швов, ныла. Хотя Бепкот накладывал швы мастерски, тайрор во время процедуры с трудом удержался от крика. Но все-таки удержался, и сознание этого доставляло ему удовольствие. Что порождало в нем отвращение, так это... токи страха, продолжавшие сотрясать все его тело, словно гальванические разряды и вызывавшие безумное желание бежать куда-нибудь без оглядки, бежать и не останавливаться. «Ты трус!» — пробормотал он, ужасаясь этому открытию. «Как и в операционной», приемной также резко пахло лекарствами отчего его желудок был готов взбунтоваться в любой момент он подошел к окну и начал глубоко вдыхать свежий воздух безуспешно пытаясь разогнать туман в голове потом пригубил виски как всегда вкус показался ему резким и неприятным он заглянул в бокал то что он там увидел было скверно очень скверно По телу его пробежала дрожь. Он заставил себя смотреть только на жидкость. Виски был золотисто коричневым и, вдыхая его аромат, он вспомнил свой дом в Лондоне. Отца, отдыхающего после обеда у камина с глотком бренди в бокале. Мать, вяжущую на спицах с самодовольным видом. Двух их слуг, убирающих со стола. Всюду тепло, уют, покой. Это напомнило ему о кофейне Гэруэй на Корнхилл, где он так любил бывать, теплой, шумной, безопасной, и об университете, дружеской компании студентов, проделках увлекательных, но вполне безопасных. Безопасных. Раньше в его жизни не было места опасности, а теперь им опять начала овладевать паника. Господь милосердный. что я здесь делаю?» Они благополучно ускакали от самураев, но еще недостаточно отдалились от токайдо, когда наполовину перерубленная мышца передней ноги лошади Струана дала о себе знать. Несшееся во весь опор животное шарахнулось в сторону, и Струан полетел на землю. Падение причинило ему жестокую боль. С огромным трудом, Все еще слабее от страха Тайрер, помог Струану взобраться на свою лошадь, но ему едва удавалось поддерживать в седле своего более высокого и тяжелого спутника. Все это время его внимание было приковано к удалявшейся процессии. Каждую секунду он ждал, что вот-вот появятся конные самураи. «Вы сумеете не упасть, мистер Струан? Я поведу коня под узцы». Да. Струан посмотрел на свою собственную лошадь, которая жалобно заржала и снова попыталась пробежаться, но безуспешно. Нога больше не служила ей. Кровь широкой лентой струилась по боку из жестокой раны. Лошадь остановилась, дрожа всем телом и пошатываясь. — Положите конец ее мучениям и давайте поедем. тайрару. Никогда раньше не доводилось убивать лошадь. Он вытер вспотевшие ладони. Дерринджер имел два ствола и заряжался с казенной части двумя новыми патронами, которые сразу совмещали в себе пулю, пороховой заряд и капсюль. Животное рванулось было прочь, но далеко отбежать не смогло. Секунду-другую он поглаживал ее по морде, успокаивая, потом вставил пистолет ей в ухо, и нажал на курок. Его поразило то, как мгновенно она умерла. Поразил и на удивление громкий шум, который наделал маленький пистолет. Тайрер убрал его назад в карман. Он опять вытер руки. Все звуки вокруг провалились куда-то. Он словно пребывал в каком-то трансе. «Будет лучше всего...» Если мы не станем выезжать на дорогу, мистер Струан, лучше нам держаться поодаль, как сейчас. Безопаснее. Путешествие отняло у них больше времени, чем он думал, из-за многочисленных канав и ручьев, через которые им пришлось перебираться. Дважды Струан почти терял сознание, и Тайреру приходилось напрягать все силы, чтобы удержать его в седле и не дать снова упасть. Крестьяне, работавшие на рисовых полях, либо делали вид, что не замечают двух окровавленных путников, либо с открытой неприязнью смотрели на них некоторое время, а потом возвращались к работе, поэтому Тайрер просто посылал им проклятие и упорно шел дальше. Первый храм оказался пустым. если не считать кучки перепуганных бритоголовых буддийских монахов в оранжевых одеяниях, которые, едва завидев, их торопливо скрылись во внутренних комнатах. Во дворе храма они нашли фонтан. Тайрер с благодарностью припал к прохладной воде, потом зачерпнул чашку снова и поднес струану. Тот выпил, хотя боль была такая, что он ничего не видел перед собой. «Спасибо!» «Сколько?» «Сколько нам еще?» «Совсем немного», — бодрясь ответил Тайрер. Он совершенно не представлял, куда им двигаться дальше. «Мы вот-вот будем на месте». У храма тропинка раздваивалась. Одна дорога вела к берегу и еще одному храму, возвышавшемуся над деревенскими домами. Вторая уводила вглубь городских кварталов, где тоже стоял храм. Сам не зная почему, Тайрер свернул к берегу. Некоторое время дорога петляла в лабиринте узких улочек, возвращалась назад, потом вновь поворачивала на восток, и нигде они не встретили ни души, только глаза. Глаза повсюду следили за ними. Потом перед тайрором Неожиданно возникли главные ворота храма, Юнион Джек, часовой валом мундире, и он едва не заплакал от облегчения и гордости, потому что их тут же заметили. Один солдат бросился к ним на помощь, второй побежал за сержантом караула, и через считанные секунды перед ним уже выселась внушительная фигура доктора Бепкота. Господь всемогущий! «Что с вами случилось, черт подери?» Ответить на вопрос было нетрудно. Рассказывать было почти нечего. «Вы когда-нибудь раньше ассистировали на операции?» «Нет, доктор». Бепкот улыбнулся. Его лицо и манеры были мягкими. Руки проворно двигались, раздевая полусонного струана с такой же легкостью, как если бы он был ребенком. «Ну, скоро попробуете. Это будет полезный для вас опыт. Мне нужен помощник, а я здесь сегодня один. Вернетесь вы кагаму к ужину». «Я?» «Я постараюсь». «Вас, вероятно, будет тошнить из-за запаха, главным образом. Но вы не переживайте. Если будет рвать, пусть рвет в тазик, а не на пациента». Бепкот еще раз ободряюще посмотрел на Тайрера, между тем оценивая, спрашивая себя, насколько он может положиться на этого молодого человека, в чьих глазах читался ужас, закупоренный в душе, как в бутылке. Потом он опять опустил взгляд на Струана. — Теперь мы дадим ему эфир, а там и за работу. Вы говорили, что на пути сюда останавливались в Пекине? — Да, сэр. На четыре месяца. Сюда я добирался через Шанхай и прибыл всего несколько дней назад. Тайрер был рад возможности поговорить. Это помогало ему отвлечься от пережитого кошмара. В Министерстве иностранных дел решили, что короткая остановка в Пекине и изучение китайских иероглифов поможет нам с японецким языком. Пустая трата времени. Если вы хотите говорить на нем, кстати, большинство из нас здесь называют его японским, по аналогии с китайским. Так вот, если вы хотите читать и писать на нем, как подобает, китайские иероглифы вам не помогут почти ничем. Он передвинул обмякшее тело в более удобное положение. Насколько хорошо вы знаете японский? Тайрер еще больше расстроился. «Практически совсем не знаю, сэр». «Так, несколько слов. Нам сказали, что в Пекине мы найдем японецкие, то есть японские учебники по грамматике и книги, но их там не оказалось». Несмотря на то, что последние события до крайности встревожили его, Бепкат оторвался на минуту от своего больного и громко расхохотался. «Учебники по японской грамматике?» Такая же редкая штука, как драконий зуб. И, насколько мне известно, японских словарей не существует вовсе, за исключением словаря отца Альвигу 1601 года на португальском. Я сам его никогда не видел, только слышал о нем. Да еще словаря преподобного Прайни, над которым тот работает уже бог знает сколько лет. Он осторожно снял со струана белую шелковую рубашку, намокшую от крови. «Вы знаете голландской?» Опять же лишь несколько слов. Все ученики-переводчики, отправлявшиеся в Японию, должны были пройти шестимесячный курс, но министерство отправило нас первым же пароходом. А почему именно голландский является официальным иностранным языком, которым пользуются японские чиновники? «Он им и не является». Министерство иностранных дел ошибается, как ошибается в отношении многих других вещей. Но на данный момент это единственный из европейских языков, на котором говорят несколько бакуфу. Я его сейчас приподниму слегка, а вы снимите с него сапоги, потом штаны. Только аккуратно. Тайрар подчинился, неуклюже орудуя здоровой левой рукой. Теперь Струан лежал на хирургическом столе совсем голый. Рядом были разложены хирургические инструменты, баночки с мазями и флаконы с жидкостями. Бепкат отвернулся, надел тяжелый непромокаемый фартук, и тайрор вместо врача сразу увидел перед собой обыкновенного мясника. Его желудок сжался, и он едва успел добежать до таза. Бэбкот вздохнул. «Сколько сотен раз меня вот так выворачивало наизнанку, когда казалось, что уже и извергать больше нечего, а потом все равно рвало еще. Но мне нужен помощник, так что этому юноше придется повзрослеть. Подойдите сюда. Мы должны действовать быстро». «Я не могу. Я просто не могу». Доктор тут же заставил свой голос звучать грубо. «Вы немедленно подойдете сюда и будете помогать, или Струан умрет, а прежде чем это случится, я вышибу из вас дух к чертовой матери!» С трудом переставляя ноги, Тайрор подошел и встал с ним рядом. «Не сюда ради Создателя! Становитесь напротив меня! Держите ему руки!» От прикосновения рук Тайрора Струан на короткое мгновение открыл глаза, потом скользнул назад в свой кошмар, кривя рот и что-то невнятно бормоча. — Это я! — прошептал Тайрер, не зная, что еще сказать. С другой стороны стола Бепкат открыл небольшую бутылочку без этикетки и налил желтоватую маслянистую жидкость на толстую, сложенную в несколько слоев, белую тряпицу. — Держите его покрепше, — сказал он, и прижал салфетку к рту и носу Струана. В тот же миг Струан почувствовал, что задыхается, и с неожиданной силой вцепился в салфетку, почти отодрав ее от лица. — Ради бога! — Да держите же его! — прорычал Бепкат. Тайрер опять схватил Струана за руки, забыв о своей ране. Вскрикнул от боли, но сумел не разжать рук. От паров эфира его опять начало тошнить. Струан продолжал бороться с ними, мотая головой, стараясь глотнуть воздуха, чувствуя, как его с головой затягивает в бездонную выгребную яму. Постепенно силы оставили его, и он затих. — Отлично! — сказал Бэбкат, Просто поразительно! «Откуда у больных иной раз берется такая силища?» Он перевернул Струана на живот, поудобнее устроил на столе его голову. Теперь стали видны подлинные размеры раны, которая начиналась на спине, шла вокруг бока под самыми ребрами и кончалась рядом с пупком. «Внимательно следите за ним. Если он шевельнется, тут же скажите мне». «Когда придет время, дадите ему еще эфира». Но Тайрор уже снова сгибался над тазиком. «Живее!» Бебкат не стал его ждать, предоставив рукам заниматься своим делом. Он привык оперировать в условиях гораздо хуже этих. «Крым!» Десятки тысяч умирающих солдат. В основном холера, дизентерия, оспа. А потом еще раненые. Вой и стоны днем и ночью, и по ночам леди с лампой, которая сумела сотворить порядок из хаоса, до нее безраздельно властвовавшего в военных госпиталях. Сестра Найтингейл, которая приказывала, уговаривала, угрожала, требовала, умоляла, но каким-то непостижимым образом все же осуществила свои новые идеи и вычистила грязь. Прогнала безнадежность и ненужную смерть, и при этом в любой час ночи находила время навещать больных и страждущих. Высоко подняв над головой свою лампу с масляным фитильком или свечой, она освещала себе путь, переходя от кровати к кровати. — Не понимаю, как ей это удалось, — пробормотал он. — Сэр? — Сэр? Он скинул глаза и увидел Тайрера с бледным лицом, недоуменно уставившегося на него. Он совсем забыл о нем. «Я просто вспомнил леди с лампой», — объяснил он, позволяя рту говорить, чтобы успокоиться, но не давая этому разговору мешать его сосредоточенной работе над рассеченными мышцами и поврежденными венами. Флоренс Найтингейл. Она приехала в Крым всего с 38 сестрами милосердия и за четыре месяца снизила смертность с сорока человек из каждой сотни до примерно двух. Тайрор знал эти цифры. Их знал любой англичанин, знал и с гордостью понимал, что эта женщина была не больше, не меньше, как основоположницей современной профессии ухода за больными. Какой она была? Я имею в виду, как человек. Сущей Мегерой, если ты не поддерживал чистоту и не выполнял ее распоряжений. В остальном она была святой. В самом христианском смысле этого слова. Она родилась в Италии, во Флоренции. Отсюда и ее имя. Хотя была англичанкой до мозга костей. Да. Тайрер почувствовал теплоту, звучавшую в голосе хирурга. «Это чудесно! Просто замечательно!» «Вы хорошо ее знали?» Глаза Бэбкота ни на миг не отрывались от раны и от его мудрых пальцев, которые прошли вглубь и обнаружили, как он и опасался, перерезанную кишку. Незаметно для самого себя он чертыхнулся. Осторожно начал искать второй конец. Зловоние усилилось. «Вы упоминали голландской?» «Знаете, почему некоторые японцы говорят на этом языке?» Сделав над собой чудовищные усилия, Тайрор оторвал взгляд от пальцев доктора и постарался сжать ноздри. Он вновь почувствовал неудержимый позыв к рвоте. «Нет, сэр!» Струан шевельнулся. «Бепкат тут же произнес. Дайте ему еще эфиру!» «Вот, правильно! Не прижимайте слишком сильно!» «Хорошо! Молодчина!» Как вы себя чувствуете?» «Ужасно. Ладно, это ничего». Пальцы снова принялись за поиски, действуя словно сами по себе, помимо воли доктора. Потом замерли. Бережно они вытянули наружу второй конец перерезанной кишки. «Вымойте руки и подайте мне иглу, которая уже с ниткой. Вон там, на столе». Тайрор подчинился. «Хорошо, спасибо». Бэбкот начал шить. Очень умело и аккуратно. Печень у него не пострадала, ушиблено немного, но порезов нет. Почка тоже в порядке. И тибан, по-японски это значит «очень хорошо». У меня есть несколько пациентов японцев. В награду за свою работу я заставляю их учить меня словам и выражениям. Я могу помочь вам с учебой, если хотите. Я? Это было бы замечательно. И Тибан, извините, из меня такой плохой помощник, вовсе нет. Я терпеть не могу заниматься этим в одиночку, я... Но мне делается страшно. Забавно, конечно, но это так. На какое-то мгновение его пальцы заполнили собой всю комнату.